В это же время был отменён дикий обычай при публичном телесном наказании хватать кого-нибудь из толпы и помимо его желания заставлять помогать полочу. Дальше этих смягчений русского права правительство не пошло. Итак, привилегированы сословия и дети не могли больше подвергаться телесным наказаниям, то есть небольшая сравнительно группа лиц была гарантирована от отизания рукой палача. Конечно, это был шаг вперёд сравнительно с прошлым временем, но едва ли фактически в России после этих мероприятий уменьшились жестокость. Большинство населения по-старому жило под страхом кнута. По-старому преступников предавали медленной казни посредством публичного сечения. Без жалости пороли участников Пугачевского бунта, без жалости предавали преступников и другим казням, например, в Тамбовской губернии был такой случай. В селе Перевоз во время богослужения вошел в церковь с обнаженной шашкой дворовый человек Семен Иванов, который взобрался на Амвон, И громко провозгласил: "Православные государи не у нас нет, а есть государь Пётр III". Старушка помещица Белякова запротестовала. Иванов бросился на неё и избил её. По конфирмации графа Панина бунтовщика предали казни. Ему отрубили руки, потом ноги, а потом уже голову. Отрубленные части воткнули для острастки в деревне на Колье. Императрица в своём указе категорически высказалась против членовредительских наказаний. Однако за тяжкие провинности осталось в обычае вырывать ноздри. Узнав о страшных разбоях в Орловской губернии, сенат постановил наикрепчайше подтвердить в губернии провинциальные и воеводские канцелярии, а точнейшем исполнении относительно искоренения воров и разбойников с тем, чтобы посылающимся в каторжную работу навек вырезать ноздри до костей и ставить на лбу и на щеках литера, чтобы они сразу были заметны. А не таким образом, как ныне у пойманных в Белевском уезде разбойников, на которых вырезание наздрей почти незаметно, а литеры вовсе не видно.